пока мы летели к точке выхода, где уже готовили вертолеты к эвакуации в наш мир, я внимательно слушал о чем говорили в той комнате По молчаливому согласию и император и его сестра с матерью не допустили к обсуждению кого бы то ни было, решив придержать такую стратегическую информацию для себя. хотя тот же великий князь Николай Николаевич пытался сесть на хвост и получить свой кусок мудрости пришельцев. Разговор у императора с матерью был весьма непростой, и было видно, что он чувствует какой-то подтекст, какую-то неправильность, но ничего доказать и возразить не в состоянии. А Мария Федоровна, почувствовав критичность ситуации, начала давить своим авторитетом, пользуясь тем, что рядом нет невестки, вредной и амбициозной императрицы Александры Федоровны. Мы уже утянули вертолеты в портал, когда разведка доложила, что вокруг района сосредоточения появились конные разъезды казаков, которые обозначили себя, но не приближаются, сохраняя дистанцию и внимательно наблюдают за происходящим. Видимо, про нас уже знали и дали команду особо не тревожить, давая возможность просто уйти. Дослушав как раз последние фразы разговора императора с матерью, я, махнув рукой, двинулся по пандусу, выдвинувшемуся из портала за последним вертолётом, эвакуированным в наш мир, а за мной уже забежали последние бойцы охраны. После нашего ухода казаки, получив команду, смело доскакали до места, где недавно копошились странные люди и садились железные боевые машины и с интересом рассматривали истоптанную площадку, И приехавшие с ними несколько жандармов, полицейских и сотрудников военной контрразведки, собирали оставшийся после нас мусор. Их добычей стали многочисленные окурки, обертки от сухих пайков и многое другое, что обычно за собой оставляют туристы. Но им повезло, и на видном месте они нашли две одинаковые нераспакованные странные зеленые картонные коробки с надписью «Индивидуальный рацион питания». Осторожно вскрыв одно из них, с удивлением рассматривали содержимое. Один из офицеров, взяв белый листок бумаги, где на странном, но явно русском языке со множеством грамматических ошибок, типографским способом, был распечатан список содержимого, и небольшая памятка, как этим пользоваться, воскликнул. Изрядно, господа, как все продумано и собрано. Может, попробуем? «Поручик, это может быть отравлено? Господа, зачем им нас травить? Как мне кажется, это просто маленький презент за наше терпение». И молодцеватый поручик с гладко выбритым лицом демонстративно разорвал упаковку с печеньем и с удовольствием захрустел. «Изрядно, господа, мы как раз проголодались и со стороны пришельцев этот презент весьма кстати». Прошло несколько секунд, и собравшиеся офицеры уже хрустили галетами, запечатанными в прозрачный материал, вскрывали консервы с мясом, с овощами, отдавая должное мастерству пришельцев и их изобретательности в части организации питания в полевых условиях. Вернувшись в бункер, мы расставили технику на свои места, инженерный состав приступил к обслуживанию, проверке и заправке, а я в сопровождении Дегтярева отправился в кают-компанию для обсуждения итогов нашего выхода. Семенов еще пару дней назад улетел к своему руководству отчитываться о проделанной работе и выбивать новые движки для Ту-160, который стоял в специально собранном ангаре под Москвой в ожидании ремонта. Судя по оговоркам полковника, его деятельностью были недовольны и была вероятность того, что он не вернется и вместо него прибудет новый руководитель проекта со стороны МОРФ. Судя по некоторым данным, там начались серьезные дрязги и передел власти, связанные с новыми возможностями и распределением поступающих продуктов. И одна из внутренних группировок хотела поставить своего человека, намереваясь разыграть свою партию в вопросе контроля над установками путешествия во времени. Мне этот расклад очень не понравился. Поэтому пришлось срочно предпринимать кое-какие шаги, И посовещавшись со своими соратниками, я принял решение выходить на членов совета и давать понять, что полковник Семёнов очень нас устраивает, и его замена будет воспринята весьма негативно, вплоть до разрыва отношений и смены стратегических партнеров. Через два часа после моего возвращения из 1914 года в срочном порядке был собран совет, и я высказал свое мнение о такого рода перестановках, И, к моему удивлению, меня поддержали многие члены, что говорило о том, что где-то там плетутся нешуточные интриги, и Семенов не только в наших раскладах является ключевой фигурой. Когда мне предложили войти в данный совет, мы долго обсуждали перспективы, возможности и отрицательные стороны этого шага, и была выработана тактика, сходная с основным постулатом Людовика XIV, чтобы не интриговали ни против него. а за место возле него, и сейчас сложилась именно такая ситуация. И этим не применул воспользоваться. Угроза смены главного стратегического партнера, через которого шли основные объемы продуктов длительного хранения, свежих фруктов и других, так необходимых для выживания от товаров, была нешуточная. И я реально не шутил. В Совете было слишком много желающих, обладающих реальной силой и властью, пододвинуться поближе к другим мирам. Обнародованная в узком кругу информация о проходе в мир 1914 года произвела сенсацию, хотя некоторые члены Совета, а именно руководство Семенова, которое уже точно было в курсе, промолчало. Но на их лицах читалось недовольство моим шагом. Скорее всего, в окружении Семенова кто-то скрыто контролировал его и сливал данные о наших контактах, и они уже строили планы, как обратить ситуацию в свою пользу. Поэтому обстановка становилась напряженной. Но когда всем членам совета стало известно о канале «В новый мир» и моей встрече с Николаем II в 1914 году и о заключении торгового договора, то настроения резко поменялись, а видеокадры того, как мы встречаемся в Барановичах и идем в дом для переговоров, вызвали неподдельный интерес. Посыпались вопросы, завуалированные предложения и не менее скрытые угрозы. Но всем стало понятно, что в вопросе путешествий во времени наступил принципиально новый виток. И теперь все будет зависеть от того, как между собой договорятся члены совета. Главное, чтобы у них не возникало желаний попытаться захватить все силой и взять управление комплексом в свои руки. Мне, конечно, были выставлены претензии, что я без ведома Совета устанавливаю дипломатические отношения. Но тут все легко отбивалось. Наша группировка вошла в Совет на добровольных началах, предполагая, что основная задача этого органа – совместное выживание и спасение оставшегося населения, что мы и делаем, тягая из других миров необходимые ресурсы. Вон, благодаря нам в паре бункеров, принадлежащих ФСБ, уже заработали медицинские заводы – производящие из поставляемого нами сырья высокотехнологические медикаменты, которые тоже распределялись Советом. Объемы поставок продуктов, в которых наблюдается огромный дефицит, абсолютно во всех бункерах, все увеличивается и за последний месяц составили 20% от необходимого количества по сравнению с 5% месяц назад. При реализации проекта в мире 1914 года Объемы поставок составят не менее 80-100%, и при продолжении программы переселения, возможно, удастся создать стратегические запасы. Ситуация явно складывалась неординарно, и из-за новой информации большинством членов Совета было принято решение перенести обсуждение сложившейся ситуации на завтра. Я вызвал на связь генерала Мартынова, который при недавнем улучшении погоды вернулся в Белоруссию, И после соответствующей обработки Семеновым стал нашим ярым сторонником. Он сориентировал свое руководство, объяснив настоящие реалии, продемонстрировал фото-видеодокументы, подтверждающие наши позиции в мире 42 второго года, и передал мои предложения по поводу усиления системы ПВО Симферополя. Соответственно, получив мой вызов по уже функционирующей системе видеосвязи, они сразу откликнулись. На экране генерал Мартынов вроде был один, но явно на заднем плане во время разговора присутствовало еще несколько людей из высшего руководства Беларуси. Добрый вечер, Сергей Иванович. Ну и заварили вы кашу. А что делать? Сидеть на месте приучены, тем более сейчас кто остановится, будет съеден. Разумно. Ваше выступление с информацией о проходе в другой мир был весьма и весьма впечатляющим. На это было рассчитано, а то в последнее время наши нынешние союзники начали достаточно жестко пытаться взять нас под полный контроль. Всего за пару недель нашего участия в Совете начали проявляться весьма настораживающие тенденции в виде появления новых лиц с якобы абсолютными полномочиями от Совета, их методичной работы по организации агентурных сетей среди населения – и особенно среди личного состава подразделений, задействованных в системе безопасности бункеров с установками путешествия во времени. Мы как могли тихо боролись с этим, пару раз устраивали небольшие скандалы, и двое особо настырных субъектов замерзли в буране во внезапно сломавшейся машине, которую никто не смог найти, несмотря на показательную поисковую операцию. Умные сразу поняли намек. Зубы мы показали – но давление со стороны группировки военных росло и стало выражаться во все увеличивающихся требованиях по поставкам продовольствия, безоговорочной и внеочередной переправке в мир 42 второго года указанных им людей, несмотря на установленные квоты, перечни необходимых специальностей и обязательные проверки и нашей службы безопасности и специального отдела НКВД. Мы, конечно, противодействовали и лязгали зубами в ответ, И в итоге начались конкретные перебои с поставками вооружений, боеприпасов и, главное, запасных частей к боевой технике, которая принимала непосредственное участие в боевых действиях в 1942 году, что существенно начало сказываться на интенсивности ее применения. Один из примеров белолебедь лебедь», Ту-160, который, порезвившись над Европой, стал на прикол из-за выхода из строя некоторых узлов двигателей. Ту-95 еще совершает единичные полеты. но и его ресурс на исходе, и в течение месяца вся военная помощь потомков могла сойти на нет. Вот таким образом нас начали аккуратно шантажировать, ссылаясь на отсутствие нужных деталей, нелетную погоду и другие трудности. На фоне этого появления на Совете множество других людей, которые представляли силы и группировки, разбросанные от Украины до Тихого океана, Причем многие из них вошли только потому, что имели неуничтоженные комплексы ПВО, и когда начались полеты транспортных самолетов, пригрозили сбивать всех, если с ними не поделятся. Но тут поступили мудро. С каждого региона отдельный представитель, кто в состоянии держать свою зону ответственности в руках и обеспечить безопасность пролета. Но реально тут был более глубокий смысл. Готовилась грандиозная программа по восстановлению железнодорожного сообщения, для перевозки грузов не воздухом, а по земле. И такие работы уже начались. Специально собранные инженеры изучали состояние железнодорожных путей, разрабатывали план размещения складов с горючим, пунктов базирования и ремонта подвижного состава. И главное – обеспечение безопасности проекта. Поэтому в советы взяли всех адекватных руководителей по возможному пути переброски грузов, кто был в состоянии, а если не был, но показывал свою лояльность, то ему светила неслабая военная помощь. Дела завязывались очень серьезные. Все зависело от наших поставок продовольствия и топлива, необходимых для простого выживания на местах. А вот кто будет все возглавлять, сейчас решалось в кулуарах. По оперативной информации, я был для многих весьма неудобной фигурой, учитывая большой авторитет, фантастические возможности и наработанные связи в мирах, куда мы нашли выход. Поэтому в таких условиях нужно было срочно набирать союзников и организовать свою группировку в Совете. Иначе тяжеловесы с ядерным оружием, стратегическими бомбардировщиками и подводными лодками могут меня переиграть. Еще немного, и они найдут в моем окружении брешь, подберут замену и тихо ликвидируют, тем самым перехватив бразды правления комплексом. «Это и понятно. Чем мы можем вам помочь и что вы готовы предложить за поддержку на Совете?» Сразу перешел к делу генерал Мартынов. Я улыбнулся, давая понять, что оценил практичность белорусского генерала. «Мои условия вы знаете. Просто надоели эти подковерные игры». Если вы хотите нормально работать, то мы готовы установить более плотные отношения. Вас интересуют поставки вооружений? Да, в первую очередь укрепить ПВО Симферополя, но все остальное пойдет для проведения операций в других мирах. Мартынов усмехнулся. Вы собираетесь устроить вторжение в мир 1914 года? Нет, конечно. все будет проще и изящнее, но вопрос в другом. Нужно оружие, техника, запчасти и специалисты для Советского Союза. Но вам и так много чего поставляется. Не все так просто. А вы знаете, что я недавно официально введён в состав Государственного комитета обороны СССР в качестве постоянного члена? Я решил немного его встряхнуть. И, видимо, это получилось. Мартынов усмехнулся. В первый раз слышу. Вот-вот. И в экспедиции в 1914 год заинтересованы не только члены нашего Совета, но и лично Сталин, который, правда, скрипя сердце, согласился закрыть глаза на наш план выведения России из Первой мировой войны, предотвращения революции и загрузки ее мощностей заказами для нас и для Советского Союза. Ведь в этой реальности у СССР точно не будет ленд-лиза и промышленных мощностей вряд ли хватит, чтобы бороться с германо англо-американским блоком. Мартынов задумался, поднял голову, видимо, смотря на кого-то за экраном монитора. «Я смотрю, вы вышли на такой геополитический уровень, Сергей Иванович?» «Да, поэтому эти дрязги на совете, скажем так, просто утомляют. Ну это так, в частности. Возня возле кормушки будет всегда. Но проблема весьма и весьма серьезная, немного в другом плане». «В чем же?» Спокойно спросил Мартынов, все еще не понимая, куда я клоню. Вы слышали, что в мире 42 -го года был убит Гитлер, и к власти пришел Гиммлер, который после определенных колебаний и конкретного разгрома на фронте и нашего явного вмешательства пошел на сепаратные переговоры со Сталиным, и недавно была достигнута договоренность о выводе германских войск с территории Советского Союза. Да, мне это рассказывали. Так вот, вывод начался, и до определенного момента все шло по строго определенному графику, вплоть до того, что немцы передавали тяжелое вооружение, артиллерию, танки, боеприпасы представителям Красной Армии, и им обеспечивались коридоры для беспрепятственного выхода. В Москву лично приезжал адмирал Канарис, утрясать частности, и его даже привезли ко мне навстречу. Вроде все шло нормально. Но с некоторых пор немцы стали нарушать договоренность о прекращении огня, обстреливая советские части, и график вывода оккупационных войск начал резко срываться по вине германской стороны. Странно. Им, конечно, образцово-показательно начали давать по физиономии, но затихшие бои стали снова разгораться, и противник за время перемирия успел перегруппироваться и основательно закрепиться на удобных для обороны рубежах. Вот и возник вопрос – с чего бы это? Ведь опять отгребут. А тут начала выходить из строя техника из будущего. Где-то что-то сгорело, где-то не хватает запасных частей. Хотя раньше этого добра было много. Да и основная ударная сила – стратегический бомбардировщик Ту-160 – стоит в ангаре и ждет запчастей. А поставки срочно необходимого оборудования со стороны руководства Семёнова – Как-то странно тоже стали затягиваться, хотя самолеты прилетают по распорядку, привозят горы вроде как нужного снаряжения и исправно увозят продукты. Очень похоже на саботаж. Но это не все. Буквально час назад, при очередном сеансе связи с миром 'сорок го года, пришло сообщение лично от Сталина. В нем четко указано, что по данным советской разведки, немецкое правительство получило гарантии того, что в ближайшее время вся авиационная техника из будущего останется без запасных частей и специализированных боеприпасов, а подпространственная транспортная система будет на несколько месяцев выведена из строя. Причем эти обещания пришли от кого-то с нашей стороны, и мне сегодня ночью нужно будет ехать на срочное совещание ГКО, становиться в позу удивленного тушканчика и выслушивать, кто и как может обещать такие вещи, учитывая, что Белый Лебедь уже неделю стоит на приколе, и половина грачей 2 Ми-24 тоже не способны выполнять боевые задания. Вот и смотрите, что получается. Там слив информации, тут явный саботаж. Причем это началось не вчера, и все получается как-то синхронно, и прослеживается система. Мартынов внимательно слушал мой рассказ, понимая, что сейчас он вовлекается в очень серьезную игру с большими ставками. И я понял вас, Сергей Иванович. Почему именно мы? Ведь достаточно и других членов Совета. Во-первых, вы появились практически последними и однозначно к этому не имеете никакого отношения, потому что все это началось задолго до вашего появления. При этом вы обладаете кое-каким нерастраченным военным потенциалом, что сейчас весьма немаловажно. Но и с моей стороны простой расчет на то, что последний пришедший хочет всегда продвинуться в очереди вперед. На экране компьютера было видно, как Мартынов усмехнулся. «Спасибо за откровенность, Сергей Иванович!» Он опять глянул куда-то за экран, чуть помедлив с ответом, но, видимо, получив одобрение, продолжил. Все сказанное вами весьма интересно». и приведенные доводы нас заинтересовали. Что мы можем сделать? Во-первых, поднять на совете вопрос о полковнике Семенове. Я по определенным причинам не могу первым это высказать, но вас послушают, а мы поддержим. Во-вторых, необходимо ускорить укрепление ПВО Симферополя независимыми от других членов совета комплексами С-300. Если будет такая возможность – Срочно подтянуть хоть дивизион установок залпового огня, но и дороты бойцов, которые должны будут занять часть блокпостов внешнего периметра, разбавив людей, непосредственно подчиняющихся руководству Семенова. Возможно, что в ближайшее время нас могут ожидать неприятные сюрпризы. Это серьезные задачи, требующие больших затрат. Вы же знаете, что стоит на кону. Тем более, если вы становитесь, так сказать, нашими близкими союзниками, то, соответственно, получаете приоритетный доступ к распределению ресурсов из других миров. Вы нас пытаетесь подкупить? Нет. Я вас пытаюсь заинтересовать перспективой. Если вас купить, то рано или поздно кто-нибудь перекупит, а это очень опасно. Поэтому я предлагаю стать не нашими наемниками, а соратниками и друзьями, А как я держусь за друзей, вы должны знать. Да, Семенов говорил, что с вами нужно дружить и вести себя максимально честно. Вот поэтому я сейчас буду долбить всех, чтобы с головы Семенова и волос не упал. Мы своих не бросаем. Наступила пауза, и через некоторое время Мартынов, прищурив левый глаз, спросил. «Ну ведь я не один». кого вы озадачили относительно и полковника Семенова и усиления охраны Крыма. Конечно, если что-то делать, то делать основательно, не ставя на одну лошадку. Спасибо за откровенность. Не за что. В наших условиях ставки весьма высоки и приходится рисковать, зная, что стоит на кону. Я вас понял, Сергей Иванович. Спасибо за доверие. Надеюсь, вы не пожалеете. Генерал. И если я пожалею, то жалеть будем все, потому что опять из-за очередных хитро сделанных комбинаторов профукаем возможность помочь людям. Я понимаю вас. Когда сеанс связи закончился, я еще минуту сидел перед экраном монитора, приходя в себя после тяжелого и напряженного разговора, собирая силы и мысленно готовясь к такому же разговору с очередным членом совета, который еще не определился со своей стратегической позицией.